На Сохи чудотворной иконы Андрей построил в центре Владимира на Клязьме на высокой береговой круче собор Успения Пресвятой Богородицы 1158-1160. Величественный, видный ото всюду, царивший над городом и окрестной По высоте 32,3 м он превосходил Киевский Софийский собор. Он был самым высоким храмом домонгольской Руси. Владимирский Успенский собор господствовал над городом и ширьью окружающего ландшафта. Его золотой купол был виден с далёких лесных высот, по которым шла дорога от Мурома. одобный исполинскому богатырю в золочёном шеломе стал новый собор над Владимирской кручей пишет Воронин ведущий специалист по истории искусства Владимиро-Суздальской Руси нечто сказочное и эпическое было в этой связи собора с широким богатырским ландшафтом вознесённость стиля здания Современники по Достоинству оценили эту сторону нового собора, создав легенды о явлении собора на воздухе. Почвой этих легенд была реальность. В ранние часы рассвета, когда Владимирские холмы тонут в призрачном море поднимающегося тумана, можно видеть захватывающее ображение и теперь заревечье. как пламяящий в красных лучах восходящего солнца в собор, как бы отделяется от земли и плывёт на зыбких колеблющихся облаках. Соеобразным был внешний облик собора. Представим его таким, каким он был в XII веке. Его мощное тело охватывает цветная полосая росписи аркатурного пояса на фоне которого играет с золотом стволы колонн а ковка с золотой медью косяков порталов водомётного барабана мерцающего золотом кружева прорезных украшений на закамарх всё это поразило воображение современников своей необычайной роскошью и силой художественного эффекта. Внутреннее убранство храма ослепительно сверкало с золотом и драгоценными камнями. В XV веке его украсил фресками Андрей Рублев. Летописцы-современники сравнивали Успенский храм Андрея Боголюбского с легендарным храмом ветхозаветного царя Соломона. Патриарший собор в Константинополе в 1164 году охвалил церковное строительство Андрея Боголюбского. Помпальный аристотель Феоравантий, приглашённый в 15 веке Иваном III для каменного кремлёвского строительства, Прежде чем приняться за Оне, основатель изучил местные архитектурные традиции. Годовал в Новгороде в Великом и в Соловки, в Соловках, а соборах Владимира на Клязьме. И тагиский мастер, по слову летописца, речи неких наших мастеров делал и был недалек от истины. Не щадя средства ревностной в святом деле, князь Андрей вызывал самых лучших мастеров, самых лучших каменщиков, кровищиков, иконописцев, золотых и серебряных дел мастеров, скульпторов, вышивальщиков с золотом и других, посылая за ними, между прочим, в Германию, для чего входил в сношение с германским императором Фридрихом I. Писал в 1894 году церковный историк Георгиевский в своей книге «Святой благоверный великий князь.